Глава 7. Органы и системы органов животных. Жизнедеятельность многоклеточного организма как растительного, так и животного поддерживается слаженной работой различных органов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Одни органы обеспечивают опору тела, его движения другие защищают от повреждений внутренней части организма, третьи отвечают за поступление в него питательных веществ, кислорода, четвертые – за выделение вредных веществ. Такая специализация позволяет организму функционировать эффективно. Запомните, связанные между собой органы, объединенные общей работой, составляют систему органов. Давайте рассмотрим, какие же системы органов работают в организме животного. В пищеварительной системе происходит переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь. У хорошо известного вам дождевого червя пищеварительная система состоит из рта, глотки, пищевода, зоба, мускулистого желудка, кишечника, анального отверстия. Последовательно проходя по отделам пищеварительной системы, пища претерпевает изменения. Сложные вещества пищи превращаются в простые растворимые вещества, которые поступают в кровь. Непереваренные остатки пищи выводятся наружу через анальное отверстие. Кровеносная система снабжает все органы животного питательными веществами и выносит из них ненужные и вредные вещества. У многих организмов кровеносная система принимает участие и в переносе газов. Система органов дыхания осуществляет обмен газов в организме, то есть поступление кислорода и выделение углекислого газа. Строение дыхательной системы у разных животных различно. Так, например, у насекомых это система тонких трубочек – трахей. У рыб – жабры, у млекопитающих – легкие. Выделительная система выводит из организма вредные вещества, продукты его жизнедеятельности. Органы выделения рыб и других позвоночных – почки. В состав выделительной системы позвоночных входят также два мочеточника, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Опорно-двигательная система у позвоночных животных состоит из скелета и прикрепленных к нему мышц. Скелет придает телу форму, служит ему опорой, защищает его внутренние органы от повреждений. Благодаря сокращениям мышц животное может активно передвигаться. Все части нашего организма — клетки, ткани, органы, системы органов — работают согласованно, как единое целое. Такая согласованность достигается благодаря деятельности нервной системы. Впервые нервная система появляется у гидры и состоит из разбросанных по телу нервных клеток. Самая сложная нервная система у позвоночных. Она образована головным и спинным мозгом и многочисленными нервами. В регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества – гормоны, которые выделяются специальными железами, составляющими эндокринную систему. Система органов размножения обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных. Внутри тела позвоночных имеются особые пространства – полости. Органы, расположенные в полости, называются внутренними. Итак, запомните, группа связанных между собой органов, выполняющих общие функции, называется системой органов. Различают нервную, опорно-двигательную, пищеварительную, кровеносную, дыхательную, выделительную, эндокринную и половую системы органов.